Глава вторая Я не стал говорить ничего. Демон, тот, кто ждет, а еще архонт желаний, прибитый к креслу, тоже молчал. Торопливые шаги мужика стихли. Блондинка-охранница пожала плечами и стала ковыряться в телефоне. Я посмотрел в потолок. — А если я пожелаю, чтобы моя сестра выздоровела? — спросил я про себя. «Не выйдет!» — ответил демон. «Я не могу отменить чужое желание!» «Кто-то пожелал, чтобы она заболела? Зачем? Кому это вообще нужно?» «Человеку, о котором ты знаешь все, и вместе с этим ничего!» От его тихого шепота было немного жутко. Будто он был рядом и шептал мне прямо в ухо, когда говорил Максвелл, такой жути не было. Хотя за моей спиной тогда сидел долбаный дракон. А если я пожелаю деньги на операцию? Я всмотрелся в лампочку, пока не заболели глаза, а потом отвел их. — Это мелко, — сказал Архонт, — и деньги имеют свою цену. Ведь их надо где-то взять. Я не печатаю их из воздуха. Тому чуваку ты их отдал. Он хотел стать наследником. Это он и получил. А как ты вообще можешь что-то сделать, если ты сидишь прибитый гвоздями к стулу? Я подложил руки под голову. Желание я могу выполнить в любом случае. Вернее сказать. Я не могу их не выполнить. Желания имеют огромную силу, и их часто недооценивают. Если ты пожелаешь, чтобы я был твоим лисом... — Чтобы я потом тебя освободил? — спросил я, почесав за ухом. — А я могу пожелать другого демона, не тебя? — Можешь. Но тогда он проиграет. Любой проиграет, кроме меня и архонта сражений. Но у него собственный песок судьбы, над которым я не властен. Показать, что будет, если ты выберешь? Нет. Ты мне уже достаточно показывал. Свали, я хочу спать. И это не желание. Разумеется. Но когда ты решишься, подумай о том, чего хочешь на самом деле. Не так давно я это тебе дал. Только не потеряй. Просто пожелай, если надумаешь. Или пусть пожелает другой, если это будет тебе выгоднее. Он исчез, а вместе с ним исчезло это ощущение ледяной жути, от которой по коже шли мурашки. Что ему нужно от меня, этому демону? Но я наконец-то смог уснуть. И мне, наконец, снился не красный песок и мужик в кресле. Мне снились драки, в которых я проигрывал. Но я все равно держался до конца. Охранница и ее новый напарник терпеливо ждали меня на скамейке в углу. Между ними лежала кошка старого Герберта, но сам полукровка куда-то ушел оставив зал на нас. А мы с Орламом сидели у ринга и говорили тихо, чтобы нас никто не слышал. — Ты его освободил, — в очередной раз сказал Орлам. — Я остался жив. Я даже удивлен. Меня бы он разорвал. Но всего один вопрос — зачем? — Иначе я бы не спас сестру, — он мне сказал. — Лисы не говорят. — Мой говорит. Отрезал я и поправился. — Говорил. — Допустим. Орлам постучал пальцем по набалдашнику трости. — Допустим, он с тобой говорил. Что-то тебе советовал. А еще... Знаешь, на самом деле это все не важно. — Я знаю. Я просунул руку за воротник спортивной футболки и почесал спину. Я остался без лисса прямо перед боем. Ну, слушай, я же одолел тогда старого Герберта. А еще как-то раз в академии я начистил морду сынишки какого-то охотника. А с ним был какой-то стрёмный мужик, которого я тоже победил. Тот парень, с которым ты будешь драться, он не просто стрёмный мужик. Он Орлам покачал головой. «Да, я знаю, у тебя хорошие удары, особенно ногами. Я помню, как ты вырубил Герберта. Но этого мало, поверь. Нужен лис. Ты правильно сделал, что не сказал Даргону. Но где бы тебе взять другого? Просто пожелай». Вспомнились слова жуткого демона с горящими глазами. «Или пусть пожелает другой». Не. Тут что-то нечисто. Он сначала хотел схватить меня, теперь уговаривает. И Максвелл говорил, что этот жуткий тип — лжец. А как оказалось, Максвеллу можно верить. Он свое слово сдержал. А тот, что требует желания, он слишком мутный. Я его опасался. — А можно взять другого пассажира? — спросил я. — На черном рынке. — сказал Орлам. — Но на это надо деньги, много денег. — И толку? Получишь там какого-нибудь заморуша. А я бы хотел, чтобы ты... — Подожди, — прервал его я. — Вдруг это сойдет за желание? — Ты уверен, что мы не сможем получить другого демона? Хорошего? — Уверен. На самом деле у тебя всего один выход. Но я немного тебя знаю. Он дернул губами в усмешке. Ты от этого варианта откажешься? Сняться с боя? спросил я. Никогда я не откажусь. Пока у меня есть руки и ноги, я буду драться. И не сдамся. Иначе... Ну, ты знаешь, что будет иначе. Знаю. Он вздохнул, поднялся и обхлопал колени. Ну, тогда давай тренироваться. «Что нам остается?» «Ничего другого». Смотрел его последний бой. Орлам полез в карман, будто там была фляжка, но передумал. «Раз двадцать. Слишком это его способность. Слишком хреновая». «Согласен. Я хотел отработать, чтобы твой лис не давал ему сделать... Хотя... Какая теперь разница?» Тренер махнул рукой. Но шанс все равно есть. Он всегда есть. Я знаю. В моей двухместной машине охранники не помещались, поэтому в Академию Райбат нас отвозил бронированный седан Квинтов. Охранники сидели впереди, мысли на заднем сидении. Жаль, что не дали лимузин, в нем было бы получше. — И хочется тебе учиться, — сказал я, показывая на ее тетради. А куда денешься? С улыбкой спросила Ли. Надо готовиться и готовиться. Это насчет тебя еще могут договориться, чтобы ты сдавал попозже. А мне прямо после операции придется продолжать. Почти не будет времени прохлаждаться. Если операция еще будет, обязательно будет. Я что-нибудь придумаю. Я заглянул в тетрадку Ли ровные ряды странных символов которые я никак не мог понять. Раньше мне их читал Максвелл, теперь надо как-то выкручиваться. Ну да ладно. На учебу я ездил только в перерывах между тренировками. Проверить, что с Лией все хорошо. Никто пока не требовал от меня что-то зубрить. Со мной всегда было два охранника. Еще один Слий, Мои, та блондинка, и еще один, новый, повсюду ходили за мной. Разве что спать я теперь мог так, чтобы они находились в другой комнате. Зато они наблюдали за тренировками, подвозили меня повсюду, спускались со мной в Нижний город. А у Лии был какой-то задохлик, без брони и оружия. В машину он не влез, так что мы его брать не стали. Но зато в больнице дежурил более серьезный дядька. Да и в академии усилили охрану. Меня это не успокаивало, тем более я не знал, что там будет с этими бандитами. Тот, с кем я скоро дерусь, как-то с ними связан. И как бы они ни напали, без Лиса я чувствовал себя беззащитным. Но ведь драться-то я не разучился. Лия читала конспект, что-то повторяя, шевеля губами, а я заскучал и посмотрел в окно, на эти бесконечные белые здания. Еще немного и усну на этом мягком сиденье. Охранники что-то обсуждали между собой. «Ты слышал про Гаюса Бонура?» — спросила охранница у напарника. «Который внезапно получил наследство?» Усмехнулся тот и поправил шлем. «Хотел бы я». «Только не вздумай это сказануть при мне. Не хватало еще одной демонстрации». «Да, он получил кучу денег», — быстро произнесла охранница. «Но... знаешь, кто был его папаша?» Ральван Денер, собственной персоной. И барон? Удивился охранник. Ого. А они оба мордатые. Ха! Я только сейчас понял, как они похожи. Ну и что дальше? Барон все оставил нашему знакомому и помер. Но он забыл про остальных наследников. В общем, Гайус вышел из банка, держа чек в руках. И его сбила машина. Завещания у него не было, других родственников тоже. Так что все деньги вернулись в ту семейку. — С них станется! — охранник засмеялся. — Долбанутые психопаты, те еще бандиты. — И не говори. А не получил бы это наследство, остался бы жив. Вот, значит, чего стоят эти желания. Деньги имеют свою цену. А что там было еще? Я вдруг вспомнил кое-что. Слова. Он обещал, что я буду известным, богатым и непобедимым. И избавлюсь, наконец, от этой суки. Где же я это слышал? Зазвонил телефон, вырывая меня из раздумий. Я взял приборчик в руки и провел по гладкому стеклу, чтобы ответить. — Привет, Алекс. Раздался смутно знакомый голос. — Ты меня помнишь? — Не очень, — ответил я. — Я Рави, бармен. — Вспомнил. Привет, Рави. Тот парень-полукровка, что сожрал трех долимов. А еще у него уютный бар. — В общем, дело такое, — сказал он. — Тот телефончик, что ты мне оставлял, помнишь? Мой знакомый его разблокировал. Приезжай как сможешь. Телефон тебя ждет. — О, спасибо. Это вовремя. Вовремя или нет? Телефон мне нужен был по одной причине. Там была странная надпись, которую я видел частично. Надпись, которую я мог прочитать, и где было сказано, что кому-то нельзя верить. Но кому? Ладно, увезу Лию, немного посижу с ней, а потом уеду в бар и узнаю. — А эти господа так и будут здесь стоять? — спросил седой препод. Вопрос в точку. Здесь сидели студенты невысокого происхождения, обычные ребята и девушки. И среди них два вооруженных охранника в боевой броне, которая при каждом их движении бренчала. В броне и шлемах даже сложно понять, кто из них кто. Студенты нервно на них поглядывали. «Да ничего здесь со мной не случится», — сказал я. Хотя я не был в этом так уверен. Я помню, как меня однажды чуть не засыпали. Какое же опасное место этот мир. Сходите на обед, продолжил я. Или подежурьте у двери. Охранники переглянулись и молча вышли. Фу, выдохнул препод. А то я чувствовал себя как приговоренный преступник под конвоем. Студенты засмеялись. Тогда продолжим изучать нашу тему. Следующая тема — переходный период в истории нашего государства. Как семьи охотников стали новой промышленной элитой, и как им в этом помогли захваченные демоны. «Лия, ты же хотела подготовить доклад». «Да», — обрадовалась сестра и торопливо вышла к кафедре. Она всегда была отличницей, но как же скучно она рассказывала. «Ладно». Посижу одну пару, потом поеду в бар за телефоном». Лия начала что-то зачитывать. Я огляделся и сдержал зевок. Немного чувствовал себя чужаком в красной рубашке квинтов, когда все вокруг сидят в белых. Хотя не, вот позади сидит парень в синей. А ведь это тот самый, который тоже дерется в адском забеге. Кайт-холл, пиранья, я его помню. Но вместо тренировок он прилежно учится. Странно. И тоже семья Кастнер не берет его учиться со своей знатной молодежью. Смогу ли я с ним встретиться в клетке? Он заметил, что я на него смотрю. «Видел твой бой против генерала Борина», — шепнул Кайт. «Круто ты его. Я думал, он победит. Поздравляю». «Спасибо». Кайт протянул руку, чтобы поздравить. Я ее пожал. Надеюсь, он не возьмет меня на болевой. Но вышло еще хуже. Я лежал на горячем красном песке. На меня смотрели люди. Да, люди. Только они в броне, как у рыцарей, и верхом на конях. Что это? Я не знал. Но внутри меня кипела ненависть. Они победили, но они не смогут меня подчинить. Я поднялся и взял оружие. Я тоже в броне. Стальные пластинки из черного металла звякнули, когда я обхватил рукоять тяжелого топора. «Ваше Величество изволит продолжать сражаться?» — рассмеялся один из людей. Но как-то нервно. Еще бы, ведь я был раза в два его выше. «Ты труп, Райбат Квинт. Я не стану твоим рабом!» Это сказал я жутким ледяным голосом без эмоций. Но угроза не подействовала. Они захохотали все. «Ну надо же, кто вдруг решил заговорить!» «Я думал, ты вообще не мой!» «Но теперь ты мой!» Песок передо мной вдруг взлетел в воздух. Это Архонт, единственный, кто пришел на помощь и кто не удрал из боя. Длинное, покрытое чешуей тело, выпрямилось во всю длину и Архонт раскрыл зубастую пасть. — Ну, попробуйте, — прошепел он. — Я тот, кто сожрет ваши души. Но и это не напугало людей. Они вытянули руки, а перстни, которые были на их пальцах, начали светиться. Из них вырывались нити, светящиеся красным. Очень тонкие, но прочные. Архонт не мог вырваться, а я сбежал. Но бежал я недолго. Меня догнали другие всадники. Красные нити опутали меня и... — Ты в порядке? — спросил Кайт. На меня смотрели все в аудитории. Кажется, не очень-то я и в порядке, судя по тому, как вспотел. Что это вообще было? — У тебя все хорошо? — спросила Лия и отложила свой доклад в сторону. — Все нормально, — торопливо сказал я. Просто голова закружилась. Тут туалет рядом. Препод показал рукой. Вымойте лицо. Полегчает. Если нет, то... Это поможет. Я поднялся. Хоть туалет тут не выглядел, как древние руины, как все вокруг. Обычный туалет с кабинками. Я подошел к зеркалу над раковиной и всмотрелся в свое отражение. Если бы рядом был Максвелл, он бы рассказал, что я видел. Тем более, что в этом видении был он сам. Это его опутали. Что это значит? Я увидел то, что мне показал лис Кайта. Я набрал холодной воды в ладонь и сполоснул лицо. Сразу полегчало. Ладно, одного охранника оставлю Ли, а сам поеду в бар за телефоном. Вот только... Вот только когда я сюда шел, я не видел свою охрану у двери в аудиторию. Они оба ушли на обед? Ладно, ничего тут не случится. В Академии Райбат хорошая охрана. Райбат. Это имя было введение. Дверь туалета открылась. Вдруг сейчас зайдет тот, похожий на маньяка Тип. Левое плечо у меня до сих пор ныло от удара его ножом. Но это не он. Это студенты, все в синих рубашках. Семь человек. Среди них парень с челкой, а рядом с ним здоровенный мужик с лицом почти серого цвета. Взгляд у него неприятный, потому что он почти не мигает, а может и вообще не мигает. — Помнишь меня? — спросил парень с челкой. — Не очень. Я всмотрелся в его лицо. Синяк почти исчез, но я все-таки заметил. — А, не, вспомнил. — Ты тогда полез в очередь в столовой и начал быковать. — Я тебе и твоим шестеркам тогда морды начистил. — Я Ритон Кастнер. Челкастый скорчил злобное лицо. — И за то, что ты тогда поднял на меня руку... Он вдруг стал неуверенным и посмотрел на своего здоровенного охранника. — А это точно? Тот кивнул и скрестил руки на груди. — «Сколько мне тогда пришлось его бить, чтобы вырубить?» «Короче», — сказал челкастый, — «сейчас ты получишь, ублюдок». «Я тебе навалял один раз», — ответил я. «Сейчас будет то же самое». «Но рискни». Парень сжал кулаки и оскалил зубы. «У тебя теперь нет лиса. Гвида его не видит». — В тот раз пассажира тоже не было. — А нас больше, — угрожающе сказал он. — Так что в этот раз не отобьешься. И на турнир ты уже точно не попадешь. Так тебя отмудохаем, ты не представляешь. В крови умоешься, уебан, если вообще не сдохнешь. — Посмотрим. Я встал в стойку и отошел в угол, чтобы не подобрались со спины. — Что же мне так не везет на этих мажоров? Повздорил почти с каждым наследником. И до сих пор живой. Но, кажется, это уже ненадолго. Блин, а их много, и на студентов похож только челкастый. Опаснее всех здоровенный мужик с серым лицом. В тот раз я его вырубил, но если они накинутся все вместе... Да и остальные выглядят угрожающе. Мужики под тридцать-сорок, ну никак не похожи на студентов. Сука, еще и максвала нету. Был бы лис, все стало бы проще. Порвал бы их всех. Нет, я не должен сдохнуть в этом сортире. У меня есть одно дело. Я их загрызу, если будет нужно, но в турнире буду участвовать. Но для этого надо прорваться через этих ублюдков. Семеро. Челкастый не опасен. А вот его свора еще как. С кого бы начать? Серый сжал кулаки. Стойка у него дерьмовая, но я помню, что он силен. А еще он понял, что у меня нет лиса. Как? У него есть свой? А вот еще двое, похожие на братьев. У одного кастет, у другого молоток. А что там у того, кто позади? Ножик? мать их они не обойдутся простым избиением от них легко избавиться раздался жуткий шепот в ухе просто пожелая этого или пусть пожелает другой